Глава 25 пятая. От количества тревожных мыслей было страшно. Все же уснул. Не справился с собой. И, кажется, нет, однозначно мы обменялись силами. Опять же сплоховал. Ведь девушку верили моим заботам, а я доверия не оправдал. Понимание того, что натворился, крушало. Теперь предстояло отвечать перед Скайтаром. А он был не тем иором, который позволял безнаказанно нанести вред члену своего рода. Да и от собственной совести не скрыться. Как я вообще смог допустить это? Ведь теперь обязан принять ответственность за землянку. Тут вариантов нет. Но как? Как это могло случиться? Озеро. Других причин я не видел. Этот хаяцкий источник влиял и на нас. И кто знает, какие последствия у этого влияния. Возможно, мы не только обменялись силами, но и создали дар будущего. И это в условиях, когда оказались на неизвестной планете одни и еще озеро это проклятое рядом. Но как всё изумительно происходило! Память начала медленно погружаться в отрывочные воспоминания о нашем обмене, заставив меня высказать совершенно искреннее желание. «Даша!» — голос сорвался, выдав переполнявшие эмоции. «Теперь, очевидно, мне надо...» Но землянка меня перебила. «Причем как?» От ее заявления я остался в не меньшем шоке, чем от факта нашего обмена. «Даша оказалась не Дашей!» И это пугало даже больше реакции Скайтара. Она и так была непредсказуема, но теперь... Чего можно ожидать от рассудительной Даши, я даже боялся себе представить. Дарья потребовала оставить эту тему и разговор о произошедшем отложить. Я подчинился, тем более, что тоже нуждался во времени и возможности все обдумать, И принять собственные решения но мы вернемся к этому наверняка отныне мы связаны друг с другом теплом обмена а возможно и грядущими последствиями она переживала за подругу это тронуло все же они искренне привязались друг к другу и сейчас дашу было жаль и тем сильнее что я подозревал об обоснованности её тревог. Но сейчас первоочередным вопросом оказалось решение собственных проблем, и гадать о том, о чём не знаем, было пустой тратой времени и сил. Поэтому, стараясь настроить девушку на конструктивный лад, пояснил, параллельно осматриваясь вокруг. «Пока просто отойдём отсюда». Не нравится мне эта тишина и вообще это озеро. Мы достаточно быстро собрались и обсудили дальнейшие планы, после чего двинулись по направлению к видневшемуся вдалеке лесу. Причем девушку лес поразил узнаваемыми формами. Вот уж действительно не знаешь, чего от нее ожидать. И дальнейшие ее действия подтвердили мои наихудшие опасения». Заставив меня испугаться того, что она сейчас отравится или получит опасный ожог, Даша в результате обзавелась необходимой обувью. Причем всю техническую сторону как-то незаметно переложила на меня, мгновенно воспользовавшись моей тревогой. В итоге основательно, извозив в странной растительной массе перчатки, сумел сделать ей простейший прототип каких-то земных башмаков. Но это было совсем маленькой проблемой. Перед нами стоял основной вопрос – как идти к лагерю? Благодаря активации навигационной системы удалось выяснить место его расположения и проложить маршрут. Теперь у нас имелось направление движения. Получалось, что добираться до лагеря придется почти трое суток. Но это при условии, что все пойдет хорошо. А учитывая то, как началось наше пребывание на Джиале, верилось в это с трудом. Поэтому, откинув все лишние чувства и мысли, сосредоточился на главном. Надо довести землянку до базы. «Как пойдем?» – озвучил основной вопрос. «Направление известно, осталось выбрать путь или лесом, или по берегу озера». От последнего предположение ощутимо передернуло. Озеро пугало на уровне инстинктов, вызывая желание держаться подальше. Да и повторение бессознательного транса не хотелось. Но ну и ползти в этот странный лес с неизвестно какими обитателями было неразумно. И оружия никакого не имелось. А тут на открытом пространстве увидеть опасность все же легче, чем в плотных зарослях, неизвестного леса. «Пойдем посередине вдоль опушки», – сам и озвучил единственно логичный вывод. Хотя, кто знает, возможно, и тут влияние озера скажется, и нас опять накроет этим туманом. Вновь терять контроль над собой не хотелось. Судя по напряженному и задумчивому выражению лица, Даша тоже не была в восторге от этой идеи, но, поразмыслив, кивнула, соглашаясь и мы бодро пошли вперёд. Я со стороны леса, стараясь внимательно осматриваться и прислушиваться, Даша со стороны озера. Подумав, решительно взял землянку за руку. Мало ли что. Её ладошка сначала как-то протестующе замерла в моей ладони, но потом расслабилась, позволив удержать в своей. — Кушать хочешь? — тихонько уточнил у девушки. — Если честно, то да. Немного грустно ответила Даша. Также на ходу, достав свободной рукой, ёмкость с пищевыми капсулами протянул ей. «Положи одну в рот и медленно рассасывай». Она так и поступила, вернув мне остальное. Осторожно, закупорев, убрал во встроенный в скафандре карман. «А ты?» Проследив за моими действиями, поинтересовала землянка. «Не хочу», — отрезал категорически. В принципе, я трое суток без еды вполне продержусь. А капсулы пусть останутся. Мало ли, как пойдёт дело. А вдруг в планируемый срок не сумеем добраться до своих? Шли мы часа два. Местное светило палило безжалостно. Мы все взмокли, а свой шлем я, активировав функцию охлаждения, натянул на Дашу. Поэтому мне ещё и голову нагрело основательно. «Ты видишь их?» Неожиданный шепот спутницы сбил меня с ритма, заставив нервно оглянуться. «Да нет же!» — дёрнула меня вперёд девушка. «Не останавливайся, ты их пугаешь, и они сразу замирают. Иди, как ни в чём не бывало!» «Кто? Кого я пугаю?» — прошипел, строя самые кошмарные догадки, от иллюзий из-за перегрева до проявления агрессии местного населения. «Малыши!» Восхищенным тоном прошептала Даша. «Им, наверное, интересно. Вот они и сопровождают нас». «Где?» — я опешил. «Какие малыши?» «Ты осторожно так, незаметно, на ходу присмотрись. Они почти параллельно нам двигаются в глубине леса, но не так далеко, чтобы можно было их не заметить». Поступив, как советовала девушка, сначала ничего не увидел но постепенно, уловив какое-то отдалённое движение и всмотревшись в него, действительно заметил с десяток маленьких грибков. Они, стараясь сделать это в момент, когда мы не смотрели в их сторону, параллельно нам перемещались вперёд, совершая забавные прыжки на своей единственной упругой ножке. Влипли. Возможно, это лазучики, а не малыши. Напряжённо предупредил Дашу. Придётся снова ночевать на берегу. Почему же? Она недоумённо остановилась, вынудив задержаться и меня. Если исходить из соотношения размеров тех наших преследователей и всех этих окружающих высоченных грибов, то там малыши. Но даже это неважно. Действительно могут быть разные формы и оттого и размеры, но главное, «Они не проявляют никакой агрессии, только любопытство. А если бы они были опасны, как бы сюда регулярно наведывались хаяты?» «Возможно, они пока наблюдают, выжидают удобного момента для нападения. Ждут, пока нас вырубит этот проклятый туман, к примеру», – жестко возразил я. «А о хаятах мы не знаем достоверно. Возможно, тоже нападали. Да и они ведь вооружены». И что? Даша не согласно качнула головой. На мой взгляд, отвергать благоприятный вариант неверно. Возможно, эти местные грибки не опасны, а осторожно дружелюбны. И испугавшись, мы потеряем шанс узнать что-то об этой планете. Предлагаю пойти на взвешенный риск и попробовать вступить с ними в контакт. Если заметим что-то опасное, резко разворачиваемся и бежим к озеру. В любом случае, сила и скорость эйотеров при нас. Сказать, что я был потрясён не сказать ничего. Та Даша, которую я узнал за последние дни на своем корабле, уже давно, не спрашивая меня, кинулась бы к грибам обниматься, уверяя их в своей дружественной политике и обещая им рецепт наваристого бульона. А та Даша, которая сегодня утром проснулась в моих объятиях, Сейчас советовалась со мной, стремясь найти оптимально разумное решение. Если это последствия потрясения от ситуации или удара при падении, то пусть они не проходят подольше. Озадаченный собственными впечатлениями с трудом произнес. Хорошо, рискнем, но только ты наденешь мой защитный скафандр и будешь четко выполнять все приказы. Даша молча уверенно кивнула, соглашаясь, а чего я опять едва не рухнул от удивления. «Если это последствия воздействия излучения озера, то можно смириться с этим дурманящим сном». Мы быстро переоделись и, осмотревшись по сторонам, осторожно двинулись в заросли между тонких ножек различных грибов. Замеченные нами ранее малыши Никаких признаков жизни не подавали, так и застыли компактной группой на одном месте. «На всякий случай», — донёсся шепот Даши, — «не пугай их, а то окажется, что и взрослые прыгают». Сам, думавший об этом же напряжённо, покосился на ближайший гриб, возвышавшийся надо мной своей гигантской шляпкой метров на десять. «Да уж такой, если случайно сверху прыгнет». «Раздавит. А ещё у наших грибов споры есть», — сообщила девушка. «Они могут выстрелить резкой струёй, а при таких размерах одной силовой волной снесёт». Так мы медленно, шаг за шагом, не встретив на пути препятствий, подошли вплотную к группе маленьких грибков. И тут я озадаченно замер. «А как теперь с ними контактировать?» В отличие от меня, Даша явно уже нашла выход, потому что, отступив метра на три, присела на корточки и, немного приподняв визор на шлеме, поманила ближайший к себе грибок рукой. — Иди, маленький, мы не злые! — позвала она его, причем интонации голоса были очень ровные, мягкие. Я беспокойно озирался кругом, стараясь не пропустить возможную атаку или эту, струю спор. Грибок сначала не реагировал на призывы, но потом его стволик как-то резко дрогнул, и раз, в одно мгновение спружинив, он прыгнул и оказался рядом с девушкой. Внутренне подобравшись, готовя скинуться между Дашей и этим малышом, я напряженно застыл, ожидая дальнейшего развития событий. Даша плавно протянула руку вперед и, едва касаясь, погладила шляпку грибка. Хорошо, что на ней скафандр и на руке перчатка. Грибок замер на минутку, прислушиваясь к ощущениям, а потом, резко прыгнув ближе, неугомонным мячиком заскакал у нее под ладошкой, требуя продолжать ласки. Даша, конечно же, поспешила его порадовать. И началось. Вся окружающая малышня в едином порыве, рванув к девушке, заскакала вокруг нее, устроив суетливую неразбериху, изрядную давку. Даша обеими руками неутомимо наглаживала шляпки всех подвернувшихся ей грибов. А я стремительным напором был оттеснён в сторону и на миг за водоворотом прыгающих пятен потерял девушку из вида. Неожиданно напротив, старательно задирая шляпку вверх, замер самый крошечный из присутствующих местных. Мы какое-то время оба неверяще поглядывали друг на друга, прежде чем я осознал. От меня тоже ждут проявления внимания. Убеждая себя, что иду на это исключительно потому, что начни, грибок, прорываться ближе к Даше, то его неминуемо затопчут, протянул руку и, надеясь на то, что создание эти все же не ядовиты, провел рукой по услужливо подставленной шляпке. Докатился. «Свяжись с этими землянками, так скоро и грибным нянем станешь». В таком режиме интенсивной глажки прошло минут десять, и вдруг мой чуткий слух уловил какие-то глухие хлопки, А потом мы почувствовали дрожь земли под ногами. К нам кто-то приближался. Кто-то очень большой. Малышня, а в том, что это были все же детеныши, я уже не сомневался, тоже уловила возмущение поверхности и отреагировала дружным, выжидательным вниманием, направив своей шляпки в сторону приближающегося грохота. Я, действуя на инстинктивном уровне, подхватил малыша на руки, стремясь защитить от неведомой опасности. Даша поднялась с колен и тоже обернулась в сторону жуткого шума. Удар, еще и еще. И вот в последний раз, встряхнув нас до основания завершающим скачком, сбоку показалось огромное... Просто гигантская мама этой детворы. Напуганный колоссальным размером явившегося монстра, сам не заметил, как слегка сжал грибок. Он пискнул, вызвав мгновенную реакцию явившегося гиганта, который с неимоверной для такой туши скоростью развернулся в моем направлении, нагнулся вперед, нацелившись на меня, «Странной остроконечной шляпкой! И как?» «Ударная волна!» — вспомнил я предупреждение Даши о выбрасываемых спорах, отчаянно цепляя свободной рукой за ствол какого-то подвернувшегося на пути моего полета гриба, а второй все так же прижимая к себе малыша. Волна оставила четкий след, разметав широким коридором все неудачно расположившиеся на ее пути грибы. Боялся представить, что происходит с Дашей. Надеялся лишь на то, что она не попала под раздачу, так как стояла немного в стороне от траектории выстрела. Болтаясь параллельно земле, надеялся, что злополучный гриб, задержавший мой полет, выдержит, и запал уявившегося монстра закончится. Неожиданно давление воздушных потоков прекратилось, что позволило мне бессильно брякнуться на землю, все так же бережно прижимая к себе грибочек. В следующее мгновение меня облепили и частично затоптали все остальные грибные малыши, которые принялись с невообразимой скоростью метаться вокруг, при этом, похоже, пища во все глотки. Осознав, что именно сейчас оглохну и ослепну навечно от этой мельтешащей кутермы, я застонал. «За что мне это?» «Ирьян!» услышав Дашу в резко наступившей тишине было огромным облегчением. «Не бойся! Это они перед мамой за тебя заступаются! Отпусти малыша, а то она волнуется!» Да, волнения этого чудовища хотелось бы избежать. Поэтому я, рожав занемевшую руку, освободил грибок из захвата. Мелкий тот же победно скакнул мне, поверженному на грудь, видимо, стремясь дать сигнал родительнице, что остался цел и невредим. «Они такие милашки!» Голос Даши звучал с нездоровым восторгом и умилением. Поэтому, собрав последний круг сил, я заметил. «А ты хворить хотела! Долго!» И отключился.